Глава 18. Звезды мертвые и живые. Поджав под себя одну ногу и устало качаясь сбоку на бок, я лениво заплетала прядь шейтаровой гривы в косичку. Мелкая ручная работа отвлекала от уныния временной тропы и от желания лечь, обняв жеребца и уснуть. Еще преодолению последнего способствовала гордость, но и она уже клевала носом мрачно поглядывая на неизменно яркую красную звезду говорящую о застывшей середине ночи я тщетно пыталась сориентироваться во времени поди всю ночь в пути размякла в городе я хмыкнула и пожала плечами а много ли я прежде путешествовала сначала до облачных гор а потом до аджета и все и зевнула в кулак так ни о чем и не спросишь рвалась задавать вопросы «А теперь молчишь?» Шейтар повернул голову. Доплетя косичку, я задумчиво посмотрела вперед и вздохнула. Все мои мысли в аджете, вместе с душой и сердцем. И что мне эти дороги и ритуалы? А давай ты сам что-нибудь расскажешь. Предложила я, выбирая из густой гривы новую прядь. А то я вечно не те вопросы задаю и вечно один и тот же ответ получаю. Не знаешь? И хорошо, что не знаешь, а это надоедает. «Лекс, мне щекотно. Зато я не усну». «Скоро привал», — хмуро объявил Ярд, не оборачиваясь. Я иронично улыбнулась, но промолчала. Эти слова я слышала уже раз десять, но скоро, в сейчас, превращаться не спешила. И я не спешила верить очередному обещанию. Только уныло покосилась на спину Вэлла. «Кажется, он мне мстил за набитые накануне шишки и синяки» а заодно и за мою язвительную радость. Хотя я честно старалась сдерживаться, но не получалось. Сколько он мне крови попортил, сколько на него злости скопилось. Вэл, однако, переносил мои насмешки стоически. Только мрачно смотрел до да кулаки сжимал, но ни слова не проронил. А я поддевала его на каждом шагу, жалея и предлагая помощь. И замолчать меня заставила лишь усталость. Временно. Лекс. Прояви к человеку хоть каплю понимания. — За что? — Он не раз спасал тебе жизнь. — Ему за это платили, — шепотом возразила я. — А за околорабочие отношения имею право на месть. Ярт обернулся, недоуменно подняв брови. Опять сама с собой разговариваешь. — Это не тебе, — пояснила я неловко, отводя глаза. — Это я шайтару. Тяжело мне, мысленно и смутилась под хмурым взором. Он сердит, очень. Думал встретиться с другом, а увидел незнакомку, которой до него нет дела. «Знаешь, у меня такое ощущение?» ответила я тихо. Вэл, которого я терпеть не могла, сейчас казался ближе, чем Ярд, которого я знала всю жизнь до. И я честно собиралась с духом, чтобы заговорить с другом. Но дух упрямо обходил меня стороной, наотрез отказываясь общаться. Я не знала, как начать разговор, о чем спросить, что сказать. Встречала его хмурый взгляд и отворачивалась рассеяно. И масло в огонь подливала проклятая подозрительность, кажется, прочно ставшая частью меня. Кто знает, почему он дружил со мной. Ведь прежде он был единственным посторонним человеком, с которым я общалась. И это, да, подозрительно. Почему именно его ко мне подпустили? «Знаешь, ты задаешь очень верные вопросы, и, надеюсь, ответы на них найдутся». Уныло отозвалась я и полезла по карманам сумки в поисках запасенных ифом пряников. Есть не хотелось, но заснуть посреди временной тропы не хотелось еще больше. «Тебя не волнует, что они приготовлены на основе яиц?» «Нет, а тебя?» Я обгрызла глазурный уголок. Кажется, Элвин ухитрился притупить мою неприязнь к поеданию всего животного. Так, посторонние мысли в сторону. И никаких соплей. Как разбежались, так и встретимся. Обязательно. Никуда не денемся. Слишком крепки связи. Да, готовясь к очередному витку непредсказуемой воспитательной работы, я решила провести детальное изучение своих способностей. И для начала изучила собственную тьму. Чаще всего она напоминала изменчивый и подвижный клубок нервов и, беспокоясь, то в тоску вгоняла, то в лютую злобу, то в беспричинную ненависть. Реже занозу в душе. Сидела болезненно где-то внутри и зудела, зудела, зудела, не позволяя забыть о своем присутствии. А следующим открытием стали связи. Прежде я лишь чувствовала их, а теперь смогла рассмотреть. Они напоминали тропы ведущие к теням близких мне существ. И когда я закрывала глаза, то видела себя на перекрестке разноцветных дорожек. Кроваво-красные и в клочья изодранные, семейные. Две толстые, родительские. Две тонкие, теперь у меня есть братишки. Одна витая, лунная и взъерошенная, бабушкина. Сколько раз я пыталась их порвать, но безуспешно. Багрянцем искрилась тропа к Ифу. Рыжее пламя вело к чудику. Седой туман к Шейтару, темно-золотая цепь к Элвину, радужная к Ярту, черная и змеино-скользкая к моей вящей досаде, к Веллу. И когда в душу пролезть умудрился. Плюс светлые и тонкие тропки метро-звездочета и Калли, и следующим в пустоте случайные знакомцы по Аджету. И как объяснил Шейтар, именно эта связь с мамой помогла мне избавиться от зеркального наваждения когда я дотянулась до нее, умоляя о помощи. «Связи, — заметил он, — есть между всеми живыми существами, как на уровне оболочки, так и на уровне духа. Но вот пользоваться ими — умение особенное, и кому попало не дающееся, и приходящее с опытом. Сам Шейтар играл на связях, как на струнах, напоминая о себе и подзывая, а мне пока довольны и того, что я их вижу» и после его объяснения лишний раз убедилась, мы точно существа одного порядка — темные души. шейтар ты хотел поговорить?» — напомнила я. «А ты готова к разговору о вечном?» «О погоде, что ли?» «О свете и тьме». «Вещай!» И я вплотную занялась пряником. «Как сказывал мне мой отец, а моему отцу его отец, а его отцу его отец!» шейтар «Шайтар!» что? Я серьезен, а ты проснулась. Давай без того, без прелюдий, сразу к делу. вэл почему-то сдавленно фыркнул. Пошляк. Двоемирие существовало всегда, с зари времен. Сначала обособленно жили люди и существа природы. А потом на наш мир обратили внимание звезды. И появились маги. Рассеянно предположила я, с сожалением рассматривая последний кусочек пряника и размышляя о следующем. «Да, но не чета нынешним. Наши умеют пользоваться лишь тем, что на ауру прилипает. А древние не только приносили силу с собой для других, но и сами умели ее вырабатывать. Их называли живыми и мертвыми звездами, светлыми и темными. Сейчас они большая редкость, а опознать их можно только по цвету ауры. К ним липнет только родная сила. Я невольно посмотрела на напряженно ссутуленную спину Вэлла». «Да, Лекс. Тебе повезло познакомиться и с мертвой звездой, и с живой. Калле? Я вспомнила сияющую березной ауру дочки его милости. Нынче драка за них идет почти как за вас. Обычный маг использует то, что налипает на ауру, а когда сила кончается, сидит и ждет следующего дара от звезд. А мертвые и живые всегда при силе, как и ты. Эмоции?» Ах, сволочь, сероглазая магию его, почти год за счет меня кормился и еще имел наглость заявить, что я никчемное существо. Вокруг мертвых и живых звезд постепенно сложилось двумерье — светлые и темные стороны. И обе трудились на его благо. Светлые берегли оболочку мира, изменяя и исцеляя. Темные хранили живую душу мира и его творений. А природа? А природа дает жизнь. Плодородную землю и богатые леса, пищу и воду, воздух и силу инстинктов. Природа порождает новые формы жизнедеятельности и убирает мусор. — Не надо об этом, — я скривилась, — из-за чего все изменилось и начались войны. — Из-за земель. — Так просто и банально. Я достала второй пряник. Оба моих сопроводителя от чего-то дружно хмыкнули, и тьма с ними. Лекс. Ты выросла в богатом и щедром лесном краю. А представь жизни в болотном краю среди ядовитых испарений или в пустынном, в невыносимой жаре, или в горном, среди ледяных перевалов, или в речном, на крошечных и подтопляемых островках суши. Жуть, согласилась я. По сути, сейчас для проживания больших общин магов пригодно лишь три края — лесной, равнинный и озерный. Прежде в этих краях жили люди, но светлые постепенно вытеснили оттуда сначала их, в приграничные земли, а затем с помощью двуликих и темных, куда придется. Сейчас они обитают в пустынном и болотном краях, но не теряют надежды вернуться. Я невольно посмотрела на несоответственно прямую спину Ярта. светлое где-то у темных, а мой старый друг загорелой до черноты, словно в пустынных землях работал, как тот хаши которому Элвин свернул нос. Да что ж такое, все мысли вокруг да около. Мне подождать? Нет, продолжай. Спохватилась я, уныло потирая затекшую поясницу. Ночь явно кончилась, да и утро, кажется, тоже. Прежние дела были заброшены, и все цели сосредоточились на переделе земель. Бешеные выбросы магии «Искалеченная природа, жуткие ритуалы темных и опыты на детях природы. Ради долгожительства, смерть и боль, голод и болезни. Это лишь то немногое, что сопровождает войны, Лекс. И понадобились те, кто может убирать мусор, — я снова скривилась, — поддерживать жизнедеятельность мира, а заодно и напомнить магам об их истинных обязанностях, хранить мир, а не разрушать». И один двойной рождался у темных, а второй у светлых», — вспомнила я бабушкины слова. Да, толку от этого не было. Обе стороны использовали детей магии в своих целях. Твой замечательный предок-охранитель, бывшее дитя двойной звезды, вырос у темных и во всем им потакал. И это он закрывал порталы во внутренний мир, перекрыв поступление необходимой нам силы природы. «Я не упала?» лишь потому, что с Шейтара невозможно упасть, если он сам того не желает. Невидимая сила крепко прижала меня к широкой спине. ив Я недоверчиво смотрела на длинное шейтарово ухо. В те времена его звали Мофрин Дейнор. Трусливое, недалекое и глупое создание, напичканное ненавистью к свету. Он даже со своим напарником не смог найти общий язык, и возрождение стертого в пыли речного края так и не случилось и когда темные велели ему закрыть портал, он радостно их требования исполнил. «Зачем?» — потрясенно спросила я. шейтар зачем?» — он мне не говорил ни слова. Этот трус никогда не признается, что сглупил Лекс. Порталы были закрыты из-за нас. Нам нужна природная сила для подпитки. Если ее перекрыть, то мы либо вымрем, либо начнем срочно искать источники» и потянетесь к живым и мертвым звездам сообразила я или к таким как я, но такие как ты редкость, а живые и мертвые звезды в большинстве своем давно найденные и пределе занимая соответствующую сторону, и если светлые и сумеречные существа худо бедно выживали под боком у светлых, то мы потянулись к темным желанная добыча для зелий долгожительства и увеличение силы. «Преимущество перед следующей войной за земли?» «Огромное. Если, например, твоего парня правильно принести в жертву...» «А давай-ка на себе!» — резко перебила я, содрогнувшись. «А на себе нельзя показывать, хотя...» «Лекс, я очень стар, и моя крылатая ипостась давно и крепко срослась со шкурой, а шкура пропиталась силой. И если ее должным образом снять, и постась уцелеет». И будет верно служить владельцу шкуры, практически станет его тенью. Такой же, как звериная тень при твоем парне, только сильнее, как звериная тень при белом волке. Маг получит почти все мои способности, а ты видела лишь одну грань моего дара. Я пожалела о съеденных пряниках. От рассказанного стало и тошно, и больно, и страшно. Очень страшно. Я отшвырнула огрызок пряника и нервно потерла виски. Ну, Ив, ну, удружил. А как он ухитрился стать моим предком? Когда сообразил, что натворил, видать, совесть нашлась, и он побежал каяться к светлым. Там его пристроили в хорошие руки, и появилась цель вырастить на его опыте темного, пойти против природы появления двойных ради блага мира. Испокон времен лекс. В том роду, где рождалась одна двойная, появлялась и следующая. Он не прямая родня тебе, но часть семьи. А мое благо или благо светлой, конечно же, не волнует. Съязвила я, горько улыбнувшись. Лекс, а что ты такое рядом с тысячами жизней детей природы? Действительно, больно, но вредная эгоистичная личность и ее крошечная жизнь на одной чаше весов, а на другой — не просто жизни поколение будущих жизней. Проклятие угораздило же меня. Я уныло посмотрела перед собой. В окружающей пустоте безвременья, где не было ни запахов, ни цветов, ни прикосновения ветра, ни сырой прохлады осени, я как никогда остро почувствовала себя незначительной и никому не нужной. Только моя сила и важна, а моя личность, моя жизнь до да кого волнует человеческая сторона меня и то, что от нее останется после воспитательных постановок?» «Лекс, прекрати. И глупостей не выдумывай. Вся твоя беда от больной головы. Сама придумала, сама поверила. А потом в страдания. Тебе эта сила дана, значит, лишь ты и сможешь с ней справиться. Как и со своими обязанностями. И не смей сморкаться в мою гриву. Тебе жалко, что ли?» — хлюпнула носом я. «А тебя пожалеть?» «Не надо», — пробурчала сварливо. «Тота, -то, могучий дух тьмы защитницы, ревет разобиженным детем и тайком сморкается в гриву дряхлого неара. Как ты говоришь, картину мы с тобой являем выдающуюся». «Это ты-то дряхлый?» — я хмыкнула и неловко отерла слезы. «Я еще Дейлинару, твою почтенную бабушку, ребенком видел. Правда?» Я выпрямилась, цепляясь за меняющуюся тему разговора. «Жутким сорванцом росла!» Я усмехнулась. «Лекс, все, что сейчас происходит, спланировано больше сотни лет назад, задолго до рождения твоих родителей, теми, кто поклялся беречь мир. А заодно и свои земли!» Фыркнуло я зло. «Лучше бы драться перестали. И в детях магии нужды бы не было. И мы бы нормальными родились!» Если бы тёмные не взялись вырезать детей природы ради новых сил, войн бы не было. Светлые выгнали их, чтобы сохранить природу. И нас. И, кстати, лично я считаю тебя нормальной. Особенно, когда ты не бегаешь за мной по всему городу в одной рубашке и босиком. Я невольно улыбнулась. Да, тот день был странным. Познавательным, поучительным и полезным. Да что же я опять. Кстати, а Иф где? думают русливо сидит в своем кувшине а сам кувшин спрятал где нибудь на чердаке понимает что ты теперь многое о нем знаешь а вскоре узнаешь еще больше чего содрогнулась я лекс есть одно очень хорошее выражение знание свет а незнание тьма подумай об этом пока мы съезжаем с тропы я обернулась однообразное марево рассеивлось словно дым под резкими порывами ветра и сквозь него проступали заснеженные горные вершины залитые желто розовым светом рассвет или закат поздний рассвет полдня на передышку а после задела на какое встрепенулась я мы ведь далеко от мертвого леса я больше десяти дней до города добиралась и то потому что шейтар под конец разлетался до аджета от мертвого леса дня три четыре по временной тропе Неожиданно заметил вэл повернувшись в седле, мы сейчас идем через перевал, а не в обход, как шлаты правда переспросила я обернувшись на пустую равнину тающую под холодным осенним солнцем. временная тропа обходит любые препятствия, она имеет свое собственное пространство. кажется мне стоит продолжить учебу о себе ничего нового не узнаю, но хоть перестану глупо удивляться чужим возможностям. Я вспомнила облачные горы и учебу у метро -звездочета. А почему бы и нет? Он ведь предлагал остаться. Все равно чувствую, в мир людей, к обычной жизни меня уже никто никогда не отпустит. Так почему бы и нет? А Элвин? А, договоримся. Хотя о чем договариваться, если уже скучаю? Со спины Шейтара я свалилась. Присела несколько раз, сморщилась от боли потянулась с хрустом, пропуская насмешливые взгляды своего сопровождения. Да, я не путешественница. К тому же с весны, когда Шейтар от меня удрал, без верховых прогулок. И вообще, можно же было заранее предупредить, а не перед фактом ставить. Размявшись, я уныло изучила наш временный приют. Узкое ущелье подковой ковой, неприступными стенами серых скал. Единственный выход или вход? Рваная щель, из которой виднелась цепь рассветных вершин заснеженных гор. Единственная растительность – серо-синий мох на скальных выступах, до пара пламенеющих корявых кустиков. Единственное разнообразие – живописно разбросанные по всему ущелью сыпучие камни. Единственное желание – лечь и уснуть. Хотя перед сном до щели бы сходить и поискать удобное место. Ночью в дороге все-таки. Я сняла со спины шайтара сумки, оставив их лежать на земле, обтерла жеребца, достала яблоко и молча отправилась на поиски укромного места. Ветер завывал за стенами ущелья, не проникая внутрь. Легкий морозец щипал нос и щеки, дышалось с большим трудом, высоко забрались. Узкая каменистая тропка выводила из ущелья на широкий карниз, усыпанный тяжелыми валунами и обрывалась в пропасть. Из карниза меня чуть не сдуло. Здесь ледяной ветер злобно рвал полы плаща, срывая капюшон и расплетая косу. Быстро сделав все дела и дрожа от холода, я поспешила к спасительной щели, но на подходе наткнулась на хмурого ярта. «Лекс!» Он крепко ухватил меня за предплечье. «Не спеши. Надо поговорить». «Здесь?» Зубы стучали от холода. «Сейчас?» Другой возможности уже не будет, — негромко ответил друг. Я плотнее запахнулась в плащ, натягивая на лицо капюшон. Хочу есть и спать, до разборок ли. Но Ярд был настроен серьезно, утащил меня за нагромождение валунов, найдя тесный закуток, и накрыл его сверху сияющей крышей, отрезая злобный вой ветра и холод сквозняков. Ладно, не простужусь, у меня плащ волшебный. Я села на валун, устала, вытянув ноги, и вздохнула. «Слушаю». «Нет, это я тебя слушаю». Он сел на корточки передо мной и внимательно посмотрел в мои глаза. «Что происходит, Лекс? Откуда такое отношение?» «В другое время я бы, наверное, расшумелась, но...» «Усталость и не столько физическая, сколько эмоциональная...» «От расставания, от недомолвок, от незнания...» Усталость тяжелым мокрым плащом лежала на плечах, придавив к земле. Я спрятала ладони в широких рукавах и тихо спросила. — А чего ты ждал, Ярд? Я тебя знаю и не знаю. Ты не знаком мне. Мне казалось, что честность — основа дружбы. Но ты рос магом и молчал о волшебном мире. Я упрямо смотрела на свои колени. И то, что только с тобой мне позволили дружить, — это подозрительно. и здесь Зачем ты здесь? Опять вокруг меня собираются только те, кому однажды бабушка, и я скривилась, велела за мной присматривать. И никого постороннего. А как мне к тебе относиться? Ты всегда знал, кто ты и кто я. А я? И запнулась под угрюмым взглядом. Он несколько мгновений смотрел на меня, не мигая, а потом зажмурился и зашевелил губами. Считает. Считать про себя и рвать бумагу В моменты злости или раздражения, когда нужно сохранить лицо, наша общая привычка. У нас вообще много было общего, и в нас много похожего. В мимике, в выражении глаз и лица. Мы и рожицы учились корчить одинаковые перед зеркалом и подстраивались друг под друга. И нам нравилось, что нас считают родственниками. Нравилось обманывать, путать и сбивать с толку. Это было увлекательной детской игрой постановкой. Теперь уже я закрыла глаза, считая про себя. Как же легко складывается дважды два, когда знаешь, что на месте чисел определенное, а не неизвестное. — Светлая, — сказала бабушка, — сама придет, нужно только указать ей путь. И вот он, путь, сидит напротив. Загорелый, после работы в пустынных землях, с хлопьями тьмы в ауре и поразительно на меня похожий. «А к кому ей идти, если не ко мне? И кому доверять, если не похожему на меня? И найти ее несложно. В той семье, где однажды появилась двойная звезда, она появится вновь», — сказал Шайтар. А Иф оставил в землях темных свою первую семью — родителей, братьев или сестер. И найти его потомков, имея под рукой мертвую звезду Уэлла, то есть думается проще чем всем светлым миром искать некую девицу с неопределенными способностями среди болот и песков. А теперь оба, сменив костюмы и маски, вертятся рядом со мной. Зачем? Кажется, я спросила вслух. Ярд перевел дух, посмотрел на меня выразительно и попытался что-то сказать, но не смог. По смуглому лицу прошла судорога, и он снова зажмурился, считая. Я криво улыбнулась. Ну, конечно. Он бы сказал: "Нет, не так". Он бы сказал: "Но незнание это тьма, клокочущая злобой, исходящая ненавистью к воспитателям, мечущаяся в страхе неизвестности, поднимающая голову и уже расправляющая неокрепшие крылья". "Прости", тихо попросил Ярд. Я молча кивнула, и он добавил: "Лекс, верь мне". И он крепко сжал мои предплечья. "Пожалуйста, верь. Или ты думаешь, когда мы в пять лет корчили рожицы у зеркала, я знал, что ты дитя магии? Или когда мы лазили за яблоками в сад к твоей бабушке, я знал, что ты не маг? Мне стало неловко. Мы не видим ауру друг друга, — продолжал Ярд, не сводя с меня пытливого взгляда, и не знаем, кто на что способен до начала учебы, и никогда не используем силу хватовства ради, а копим, всю жизнь ее копим. Звезд дают нам не так много магии, чтобы ее разбрасываться. Я ни разу не использовал магию при тебе и до окончания учебы не знал о тебе ничего, кроме того, что ты как сестра мне. Первым порывом обнять, но проклятая подозрительность. У дуба-прародителя использовал перед тем, как... Я поежилась, вспоминая побег из дома. Ведь использовал же что-то, продлевая вечер. Он кивнул, и вновь поморщился как от зубной боли, и я поняла. Прямо не ответит, запретили. А если, по примеру Шейтара, вокруг да около походить, и если запрет стоит на слова, то мне надо сказать все это за него. Ярд, ведь есть же заклятие, отводящее глаза, так? Чтобы человек смотрел и не видел очевидных вещей. Друг одобрительно улыбнулся и кивнул. А затыкающий рот, чтобы не говорил лишнего? Снова подтверждающий кивок. — А можно, — я сосредоточилась, подбирая слова, — можно стать мной? По ощущениям, по, по ауре, что ли? Он снова кивнул. И вот зачем нужна была эта встреча. В тот момент, когда так показалось, замерло время и застыл закат, он творил подобие меня. Приманку для той, что очень нужна здесь. — Ты уходишь, да? Сейчас? Оставляешь меня с этим? Я кивнула в сторону щели. За светлой? Умница. Ярт улыбнулся. Значит, она где-то поблизости. Значит, с сущностью мне знакомиться не в одиночку. И значит, одно дело на двоих даже убирать мусор. И бабуля, как всегда, напустила туману, преследуя свои собственные цели. Видимо, ей очень нужно, чтобы я как можно скорее хотя бы полетела. Ведь сначала вторая ипостась, а лишь потом она становится тенью. Прости. Я неловко улыбнулась, выуживая ладони из рукавов, потянулась к нему, обнимая. Ярд сел рядом, обнял меня за плечи и тихо сказал. — Лекс, это выпускное испытание. Мы много лет учимся и владеть магией, и лгать, и изворачиваться, и уживаться со своими же, и выполнять сложные задания в одиночку, ради того, чтобы потом за час получить дозволение на волшебство и пойти своей дорогой. Понимаешь, о чем я? Я кивнула. «Да, эта встреча с сущностью во многом станет поворотной, если получится выпустить тьму, если я обрету вторую и постась Нет, от меня не отстанут, от меня никогда не отстанут, но у меня появится на руках крупный козырь, и я смогу ставить условия и перевести воспитание в другое русло и получение знаний, исключив слепое повиновение. А если вернусь к звездочету и получу карту жизни», то смогу и свою судьбу взять в собственные руки. Небо. До этого еще так далеко, но уже так хочется закончить с ритуалами и чудиться. Вот он, конец испытаний. Дразнится из-за поворота дороги. Только руку протяни. Быстро сделай. Не успела проснуться и уйти по делам, а уже хочется ночи. Чтобы домой вернуться и спать лечь? Я слабо улыбнулась. Да, очень похожие ощущения. Шейтар заглянул в щель меж камнями. «Конечно же, уходить либо волшебной тропой, либо по воздуху. Косички расплети и не подумаю. Лекс, у тебя нет совести». «Есть», — признала я со вздохом, вставая с камня. «И понимаю, что если надо, то надо. Жизнь с умным мужчиной определенно пошла тебе на пользу». Шейтар низко наклонил голову и сверкнул задорным взглядом. Я грустно улыбнулась. «Зараза ты бесчувственная!» Но, подойдя, быстро расплела косички и погладила волнистую гриву. «Удачи! Вам обоим! Во всем вам! И ей тоже!» «Встретимся у мертвого леса!» Ярд одобряюще улыбнулся. Шейтара окутал туман, и ветра прорезало громкое хлопанье мощных перепончатых крыльев. Я с интересом наблюдала за перевоплощением. Бабушка с Ифом говорили, что первой сменой ипостаси обретаешь крылья, но крыльями ли обретается моя тьма? Я поежилась на ледяном ветру, и вновь стало страшно выпускать то, что порой так упрямо просилось наружу. Ярд быстро поцеловал меня в щеку, попросив позаботиться о рыжем. Угнездился на широкой спине Ниара, и тот с разбега сорвался в полет. Стоя на краю карниза и придерживая край капюшона, я несколько мгновений всматривалась в черный силуэт. Плавно пролетев над снежными вершинами, мои недавние спутники нырнули в серую облачную хмарь и пропали из виду. И с новой силой взвыл ледяной ветер, проникая даже сквозь волшебный плащ, и я все не решалась отойти от края и вернуться в ущелье. Я достала из кармана плаща забытое яблоко, хотя возвращаться надо, и перекусить, и поспать, и с отношением к Вэлу определиться. Вряд ли нынешняя наша встреча будет долгой, а вот плодотворной наверняка. При одном воспоминании о той твари, что гоняла меня по замку, тьма воинственно взъерошилась и рвалась в бой. А еще мне не понравилось, как он на меня смотрел, как на дичь. Интересно, чем бабушка его привязала, и крепко ли. И неужели мы все родственники? Но если, по словам Шайтара Иф, мне седьмая вода на киселе, то и Вэлл. Well. — А что я? — заинтересованно уточнили рядом. Выронив недоеденное яблоко и вздрогнув, я резко обернулась, шарахнулась в сторону и полетела. Но даже испугаться не успела. Мгновение свободного падения и свист в ушах, резкий рывок, и я повисла над пропастью и инстинктивно вцепилась в свое спасение руками и ногами. — Держу! — обозначил свое присутствие в воздухе Вэлл. Well. Я моргнула и недоуменно посмотрела на щербатую стену скалы, крепче вцепилась в его плечи и испуганно огляделась. До спасительного карниза шагов десять вверх. Если он держит меня, то кто держит его? А как обратно? Зачем обратно? — хмыкнул он. — Здесь интереснее, чем в ущелье. И тогда-то я и почувствовала, за что он меня так магией его держал. Руки убрал! — — зашипело, ощетинившись. — Уверенно? — весело переспросил он. — Нет. Вэл ненароком изучал то мое, до чего добрался, а взгляд был разочарованным. — А обойдешься. Плащ длинный, плотный и, кстати, волшебный. Я глянула вниз, судорожно сглотнула, оценив расстояние до... облака. Ощутила прилив тошноты и уткнулась носом в напряженное плечо, сиплот сообщив. — Мне плохо. лекс — Ты унылое и скучное существо, — вздохнул он, — а ты ненормальный, — огрызнулась в ответ, — и шутки у тебя поганые, — и запнулась, закашлившись. Вокруг нас сгустился едкий черный дым, похожий на шейтаров туман, и вэл предупредил. — Не смотри, спать плохо будешь. Да — довольно надо. Хотя, конечно, интересно, я ведь только бабушкину вторую ипостась видела. Но он прав, сон дороже. Мало того, что не ем толком. — А если еще и спать, перестану. Резкий рывок, несколько шагов, и подо мной, наконец, оказался знакомый камень. И Войл принялся отцеплять от ткани своего плаща мои судорожно сжатые пальцы, а после отступил и ухмыльнулся. — Чудно выглядишь. — Наслаждайся, — разрешила угрюмо нервно оправив плащ и прижала ледяные ладони к замерзшим ушам. — На ощупь ты интереснее, — поведал он доверительно. Тьма распахнула крылья, поднимая волны ненависти. Я вскинула на него злой взгляд. — Если ты скотина, еще хоть раз. — И что будет? — заинтересовался Вэл. — Опять сбежишь? Я действовала инстинктивно, вскочила на ноги, вытянула дрожащую руку и молча метнула в него кинжал, в последний момент заставив острое лезвие замереть в опасной близости от издевательски прищуренного серого глаза. Вэлл не дрогнул. Лишь ухмылка стала шире. «Убью!» — пообещала тихо. «Что ж, это будет приятная смерть!» — протянул он многозначительно. Выругавшись, я отозвала кинжал и отвернулась, а Вэлл рассмеялся мне в спину. Я закатила глаза. «Небо! За что?» «У тебя вкусная сила!» — заметил он весело. «Не мертвая едкая гниль звездной тьмы!» «Нет!» И втянул носом воздух. Точь в точь, как Элвин. Дождь и горькие осенние яблоки. И подавись, но лишнего не дам. Вот и определились с отношениями.